Данное обстоятельство нельзя было не учитывать. Уже в первую ночевку после Энджела воины установили строгий график дежурства. В темный период времени кто-то один постоянно осматривал палубу и наружное помещение. Декриньян еще раз проверил исправность скорострельных пушек в боевых рубках. Незваных гостей ждал достойный отпор. Главное не проморгать нападение. На исходе третьих суток Вил заметил на берегу каких-то людей. Тосконцы с шумом и гамом купали в реке больших красивых животных. Аланец тотчас позвал друзей. Француз прильнул к окулярам бинокля и изумленно воскликнул. «Это же лошади?» «Не ожидал встретить их на Униме. Интересно, как они здесь оказались?» «Очень просто», — улыбнулась Линда. «Животных привезли с земли». Два века назад странные существа являлись экзотикой, развлечением. Но, видимо, катастрофа заставила взглянуть на их качество с другой стороны. Для чего используют лошадей на твоей родной планете? Для разных целей, пожал плечами Жак. Пашут землю, перевозят грузы, участвуют в состязаниях. О военном предназначении я не говорю. Конница – самый сильный вид войск. Пехота не может с ней соперничать. У меня был такой красавец. Белого цвета, длинная грива, быстрые ноги. К несчастью, бедняга погиб в бою. Ваша беседа довольно занимательна, вмешался бы Лаун. Но пора подумать о насущных проблемах. Мы достигли густонаселенных районов материка. Скоро будем проплывать мимо поселков и городов. Надо выработать общий план действий. Либо корабль причаливает, либо идет к Хостону без остановок. Высадка позволит продолжить поиски, но сразу возрастает риск потери судна, заметила Салан. Только полная изоляция позволит группе сохранить решительный. Время еще есть, возразил Маркиз. А вдруг удача улыбнется нам в последний момент? Давайте проведем опрос в небольших деревнях. Вряд ли крестьяне представляют опасность. К сожалению, крупные города для отряда закрыты. Мы действительно не в состоянии уберечь корабль от захвата. А желающих найдется немало. Аланцы согласились с предложением Декриньяна. У Нима представляла собой огромный неизведанный край, имеющий много тайн и загадок. Делать выводы, исходя из знакомства с Энджелом, по меньшей мере глупо. Поселок долгие годы находился в отрыве от цивилизации, и люди сумели сберечь внутреннюю чистоту. Мораль и нравственность в деревне за два века после гибели древней цивилизации почти не претерпели изменений. Между тем остальной мир развивался по иным законам. И он не будет так же гостеприимен. В первые дни путешествие проходило без серьезных осложнений. Западное побережье принадлежало графству Порландскому, а восточное – графству Рочерскому. Тосконцы встретили чужаков дружелюбно, не проявляя излишней подозрительности. В поселках воинам с удовольствием продавали рыбу, мясо, фрукты, хлеб, вино, беря за это символическую плату. О том, что товар стоит значительно дешевле названной цены, путники, разумеется, не догадывались. Старики и служители храмов охотно отвечали на вопросы иноземцев, но их сведения были крайне скудны и неточны. Крестьяне ничего не слышали о хранителях. Зато воины получили исчерпывающую информацию об обстановке на материке. Уже после двух остановок друзья прекрасно знали обо всех военных конфликтах между унимийскими государствами, а это было крайне важно. Особенно если учесть ситуацию в некоторых странах. Именно хорошая осведомленность спасла Жака и Вила во время следующей высадки. О жестоких законах графства Листонского местные жители говорили путешественникам не раз. Однако аланцы не очень доверяли тосконцам. Порланцы явно недолюбливали соседей. Лишь француз серьезно отнесся к словам у немейцев о могуществе церкви и тысячах сожженных людей, но переубеждать товарищей не стал. Взволнованно покачав головой, Декриньян отправился на корабль. Судно встало на якорь неподалеку от маленькой неказистой деревеньки. Ужасное захолустье, находящееся в сотнях километрах от столицы. Войны насчитали около сорока домов. В центре поселка располагался деревянный храм. Листанцы встретили чужаков с холодной неприязнью. Вступать в беседы с иноземцами они не собирались. Словно чего-то боясь, тосконцы всячески уклонялись от расспросов путешественников. В какой-то момент маркиз отвлекся, но Белаун он тут же дернул его за рукав. «Взгляни!» — дрожащим голосом произнес Аланец, указывая на обгоревший столб. Здесь действительно казнят людей на костре. Я в этом и не сомневался, спокойно ответил Жак. Скажу больше: на земле я и сам участвовал в расправах над ведьмами и колдунами. Довольно распространенное явление в религиозных государствах, особенно когда наука и образование подменяются фанатизмом и мракобесием. Человек, выступающий против веры, должен быть немедленно уничтожен. Ты серьезно? — изумленно спросил Вил. «Более чем», — с горечью вымолвил француз. «Я родился и вырос в стране, где обычная медицина подвергается жесточайшим гонениям. А Линду давно бы сожгли за пособничество дьяволу. Любая операция рассматривается как происки темных сил. Лекарь в лучшем случае зашьет рану. Копаться во внутренностях не станет ни один сумасшедший». Кому хочется гореть в огне? «Дикий, кошмарный мир», — проговорил Белаун. «Увы», — развел руками Декриньян. «Законы выживания суровы. В моей биографии немало трагических эпизодов. Я бы и рад выбросить их из памяти, да не получается». «Но как ты мог?» — выдохнул Аланец. «Очень просто», — пожал плечами Маркиз. «На земле подобные вопросы не задают. Это норма жизни. Жечь и наверца считается величайшим благом. Ради двух слов в Священном Писании убивают тысячи ни в чем не повинных женщин и детей. Мораль общества сурова. Человека лишают жизни и за гораздо меньшее прегрешение. На моей планете истребляют целые народы лишь потому, что они поклоняются другому богу. Огонь и меч – вот главное средство борьбы за идею. «Невероятно!» — произнес Вил. Между тем, к друзьям подошел седовласый священник в серой сутане из грубого домотканного материала. Изобразив улыбку на лице, унемеец твердым, уверенным голосом сказал «Добро пожаловать в благословенный край! Вы, наверное, устали с дороги и проголодались. Приход всегда готов помочь путникам и страждущим». «Не побрезгуйте разделить со мной скромную трапезу». «Благодарим за приглашение», — вымолвил Белаун. «Признаться честно, мы уже не рассчитывали здесь перекусить. Люди сторонятся чужаков, не желают с нами разговаривать, а таверны нигде не видно». «Неудивительно», — кивнул головой листанец. «Деревня находится вдали от больших дорог. Путешественники редко сюда забредают». Народ беден, живет тихо, скромно. Иноземцы пугают моих соотечественников. Слишком много зла приносят чужестранцы. В них нет глубокой веры. «Полностью с вами согласен», — вставил Жак. «Корабль совсем недавно побывал в двух соседних графствах. Мы наблюдали ужасное падение нравов. Порландцы абсолютно не верят в Бога и не выполняют его заповеди». Они поддались дьявольскому пороку. В душах отступников поселилась тьма. — Вы действительно это заметили? — удивленно спросил Тосконец. — Сделать такое открытие несложно, — произнес француз. — Вино, разврат и непрерывные развлечения. У жителей даже нет времени на молитву. Надеюсь, Господь сурово накажет еретиков. — Войны и служитель церкви? прошли в небольшую пристройку к храму. Убранство помещения выглядело понищенски убого. Деревянный стол, длинные скамьи и несколько вертикальных полок. Вся посуда была из глины. И надо отметить, листонские гончары особым мастерством не отличались. «Присаживайтесь», — сказал священник. «Я на секунду отлучусь, надо отдать необходимые распоряжения. Как только унемеец вышел, Аланец изумленно вымолвил. «Жак, что за чепуху ты городишь? Какие отступники? Какое падение нравов? Люди в Рочере и Порлоне живут в сто раз лучше и богаче. Посмотри внимательно на лица местных крестьян. На них печать боли и страха». «Знаю», — бесстрастно отреагировал Декриньян. «Я должен был подыграть Тосконцу». В его словах отчетливо чувствуется фальш. Он не случайно пригласил нас в дом. Спорить с фанатиком — занятие бесполезное. Нужно выбираться из деревни. Интуиция редко меня подводит. Здесь ловушка. «Ты всюду видишь подвох», — снисходительно улыбнулся Вил. «Старик не представляет ни малейшей опасности». Я уверен, мы спокойно покинем поселок и без проблем дойдем до корабля. Намерения служителя церкви самые доброжелательные. Листонец проявил обычное гостеприимство. Именно в этот момент дверь открылась, и в комнату вновь вошел священник. Губы у немеца чуть поджаты, плечи подрагивают, а в глазах сверкает злоба и ненависть. Маска учтивого хозяина оказалась сброшена. Внимательно взглянув на расслабившихся путешественников, тосконец громко произнес: Зря вы вернулись в нашу страну. В Листоне нет места раскольничьим сектам. Мы глубоко преданы Богу, церкви и графу. Один раз вам удалось вырваться из столицы, теперь вернетесь в город в Кандалах. Там преступников подвергнут допросу и справедливой казни. То есть сожжению на костре? уточнил Маркиз. «Совершенно верно», — подтвердил священник. «Другого способа изгнать дьявола из тела человека не существует. Ваши лживые речи не введут меня в заблуждение». Неожиданно для унимица землянин нагло и искренне расхохотался. Тем временем в помещение протиснулись четверо мужчин крепкого телосложения. Двое были вооружены арбалетами. Двое держали в руках кинжалы. Они лишь ждали сигнала для нападения. Жак повернулся к товарищу и иронично проговорил. «И это ты называешь порядочностью? Перед нами обезумевшие, озверевшие изуверы. Ради бредовых идей мерзавцы готовы убить кого угодно. Но прежде чем прикончить несчастную жертву, палач вдоволь поиздевается над ней». Выкалывание глаз, вырывание ногтей, прижигание каленым железом — вот любимые пытки борцов за веру. И в конечном итоге на радость толпе полуживого беднягу поджарят на огне. «Господи, откуда в них столько жестокости?» — вымолвил Аланец. «Не поминайте имя Господа!» — истерично завопил Тосконец. «Вы шпионы и раскольники, а потому должны быть наказаны!» «Святая церковь не прощает оскорблений, а к посланникам дьявола листанцы беспощадны». «Но мы лишь сегодня ступили на землю графства», — возмущенно произнес Белаум. «Неужели беседовать с людьми столь тяжкий грех?» «Опять ложь!» — злорадно выкрикнул служитель храма. «Даже сейчас, на краю гибели, еретики не хотят признать свою вину. А ведь покаяние могло облегчить ваши страдания». Только при полном согласии с обвинением палач проявит снисхождение. Хватит болтать ерунду, — резко оборвал старика француз. Мне надоело слушать бредни сумасшедших. Либо вы уберетесь, либо отправитесь на тот свет. И не рассчитывайте на жалость и сострадание. С убийцами я поступаю по справедливости. Взять негодяев, — скомандовал фанатик в сутане. Мужчины рванулись вперед, однако Декреньян опередил у немейцев. Вскинув автомат, маркиз открыл огонь на поражение. Не прошло и десяти секунд, а на полу уже лежали пять изрешеченных пулями трупов. Жак с ненавистью и презрением смотрел на мертвые тела. В этот миг он уничтожал не тосконцев, а собственное прошлое. Всюду валялись пустые гильзы. Магазин давно опустел а землянин по-прежнему продолжал нажимать на курок. «Будьте вы прокляты!» — воскликнул француз, перезаряжая оружие. Вил до сих пор еще не пришел в себя и удивленно оглядывался по сторонам. События развивались чересчур стремительно. Автомат Аланца так и лежал на скамье. Трагическая развязка застала бы Лауна врасплох. «Ты убил их?» — с трудом выдохнул Вилл. «Листонцы не оставили мне выбора. В противном случае они прикончили бы нас», — с равнодушным видом ответил землянин. «Но ведь это крестьяне», — возразил Аланец. «Несколько семей лишились кормильцев. Неужели нельзя было избежать кровопролития?» «К сожалению, нет», — сказал Декриньян. «Священники в графстве наделены огромной властью». Любое приказание служителей церкви выполняется беспрекословно. Мерзавец сам спровоцировал столкновение. «Возможно», — покачал головой Белаун, — «но ты проявил чрезмерную жестокость. Воспоминания о совершенных на земле преступлениях не дают тебе покоя. Впрочем, смерть религиозных фанатиков вряд ли послужит искуплением грехов. Попробуй найти другой способ». «Я не собираюсь оправдываться», — произнес Маркиз. «Что сделано, то сделано, а ты на судне держи язык за зубами. Пора отсюда выбираться. Через пару минут к храму сбежится вся деревня». Воины вышли из пристройки и быстрым шагом направились к берегу. Местные жители наверняка слышали выстрелы. Из близлежащих строений выскакивали люди и испуганно смотрели на чужаков. Где-то сзади послышались возбужденные крики. Видимо, у обнаружили покойников. В любой момент листонцы могли броситься на иноземцев. Держа оружие наготове, друзья стремительно приближались к реке. К счастью, тосконцы совершенно растерялись и не знали, как поступить с убийцами. Толпа боязливо плелась позади путешественников, возле шлюпки дежурили два вооруженных у немейца. Увидев живых и здоровых еретиков, мужчины попятились к воде. На лицах листонцев застыл неподдельный ужас. «Пошли прочь, болваны!» — грубо проговорил Жак. «Мы больше не хотим никому причинять боль. Лучше разойтись по-хорошему». Тосконцы неторопливо отступили от лодки. Вил наклонился и оттолкнул ее от берега. В тот же миг один из охранников бросился на Аланца с ножом. Еще секунда, и мерзавец вонзил бы клинок в спину Белауна. Выстрел француза прошил насквозь сердце нападавшего. Унимец покачнулся и беззвучно рухнул к ногам вилла. «Никогда не поворачивайся к врагу спиной», — заметил Декриньян. «Он не упустит шанса нанести удар». Аланец посмотрел на труп Листанца, зажатый в его руке длинный нож, и молча сел в шлюпку. От слов благодарности была он воздержался. Вскоре воины вернулись на корабль. Вил поспешно спустился в машинное отделение и не показывался оттуда несколько часов. Впрочем, маркиз тоже не особенно распространялся о случившемся на берегу. Описывать подробности перестрелки не имело смысла. Линда и сама догадалась, что территория Листона для путешественников закрыта. Лишь поздно вечером, сидя за ужином, Аланец задумчиво вымолвил. «Никак не пойму, почему местные жители проявили такую агрессивность. Ведь мы ничего плохого им не сделали. Нас же обвинили во всех смертных грехах, включая оскорбление церкви». «Нет ничего удивительного», — произнес Жак. «Три группы идут по униме параллельным курсам. И не забывайте, друзья одеты в ту же форму, что и мы». «Наш отряд задержался в Энжеле, а Стюарт продолжал двигаться на север. Графство Листонское они давно преодолели и, видимо, не без приключений. Но какое это отношение имеет к нам?» Не унимался бы Лаун. «Самое прямое?» — улыбнулся француз. «Священник перепутал группы. Государство раскинулось от океанского побережья Мессини на сотни километров». В отдаленных селениях плохо знают о деталях инцидента, случившегося в столице. Главная примета — одежда. Вот из-за нее мы и пострадали. Значит, пол с отрядом уже покинули страну? — спросила Салан. Да, — подтвердил землянин. Они наделали здесь много шума. О незначительном скандале все приходы оповещать не станут. Через семь суток решительный покинул территорию враждебного государства. На правом берегу раскинулось графство Флорское. С борта корабля страна казалась бедной и отсталой. Высокие горы не позволяли тосконцам заниматься сельским хозяйством, а плодородная долина вдоль реки была чрезвычайно мала. Первая же высадка принесла долгожданный результат. Местные жители не раз слышали о таинственных отшельниках. Праведники скрывались где-то в центральных районах материка. К сожалению, их точного местонахождения у немецы не знали, а дикие пустынные степи графства Флорского описывали исключительно в черных красках. Тосконцы рассказывали об ужасных хищниках и безжалостных бандах разбойников, наводивших ужас на приграничные деревни Флорда. Значительная часть полученной информации, конечно, являлась мифом. Но определенное зерно истины все же присутствовало. Легенды возникают на основе каких-то фактов. Постепенно они приукрашиваются и становятся малоправдоподобными. Людям свойственно испытывать страх перед неизвестностью. Безоговорочно доверять слухам путешественники не собирались. Однако пренебрегать ценными сведениями не стоило. Позади осталось еще одно государство. Горный массив плавно перешел в невысокую равнину с довольно скудной травянистой растительностью. Особенно сильно это бросалось в глаза по сравнению с западным берегом. Там в низинах по-прежнему рос густой высокий лес. Герцогство Сендонское располагалось на благодатной земле. Примерно через сутки друзья получили радостное известие. В маленьком поселке рыбаков воины узнали, что пару месяцев назад здесь побывала группа людей в точно такой же форме. Без сомнения, это отряд Стюарта. Вести поиски по следам товарищей было глупо. Пришлось направить судно к восточному берегу. Дикие степи не очень привлекали путешественников, однако выбирать не приходилось. Довольно долго воины не видели в степи ни одного живого существа. Она казалась мертвой и унылой. И вот однажды ранним утром была он заметил на небольшом пригорке всадника. имеет стоял неподвижно, внимательно изучая проплывающий мимо корабль. Через мгновение наблюдатель исчез. Аланец сразу сообщил друзьям о подозрительном человеке, но и Салан, и Декриньян беспечно отнеслись к его словам. А уже спустя три часа полсотни вооруженных людей ждало их у излученными синих. Некоторое время тосконцы скакали за судном. Однако у следующего поворота отряд остановился. «Похоже на разведку», — заметил француз. «Судя по настойчивости незнакомцев, в покое они нас не оставят. Непонятно только почему у немийца не делают никаких знаков». «Вряд ли животные выдержат такую скорость», — возразил Вил. «Ты слишком торопишься с выводами», — произнес Жак. Взгляни на карту. Река здесь часто петляет, а эти парни отлично знают местность. Они наверняка где-нибудь перехватят корабль. Вопрос в том, какие у них намерения. Будем надеяться на лучшее. В любом случае, на ночь придется вставать на якорь. Русло слишком узкое и рисковать судном нельзя.